267. Май, 21. Когда придет время твое, и оно придет, нельзя уже будет разбрасывать энергии свои по сторонам. Все должно быть сосредоточено на главном направлении, хотя и по разным каналам. Ибо тогда настанет и время мое, и служение каждого носителя света должно стать полноценным и монолитно устремленным. Личное заменится всецело моим. Своего не будет. Великое служение общему благу требует всех сил человека, потребуется готовность отдать всего себя мне. Это и будет подвигом неумолённым